Глава 7 Габриэль. Стук раздался ранним утром, вырывая из объятий нежного сна. Видение было прекрасным. Я шла к алтарю в прекрасном подвенечном платье, расшитом блестящими камнями и кружевами. Обзору немного мешала вуаль, но я торопилась к своему жениху, стоящему ко мне спиной. И сердце билось так часто, ровно до того момента, пока суженый не обернулся, и я не узрела лицо Рекшера. Сон как рукой сняло. Я вскочила с кровати в холодном поту, озираясь по сторонам. Стук повторился. Тряхнула головой, избавляясь от остатков кошмара, а иначе сон не назовешь. И, убедившись, что Миртл где-то прячется, закуталась покрывала, и бросилась открывать дверь. За порогом стоял комендант с огромным свертком в руках. «Здрасте!» заспанно пробормотала я. «И вам доброго утра!» Валентин был вежлив, но я не упустила, как его зоркий взгляд скользнул внутрь комнаты, обвел ее, изучая. В глазах мелькнула озадаченность. «Могу войти?» «Гипотетически!» не шелохнулась я. Все же ранний час, я еще не одета, но кто я такая, чтобы вас не впустить? Наверное, в этот момент мне все же полагалось отступить и пропустить гостя внутрь, но я лишь улыбалась и стояла на месте. На магию миртал надейся, а сам не плашай. — Не нужно, — спустя мгновение молчания ответил комендант и протянул мне сверток. В С сегодняшнего дня все ходят только в специальной форме. Личная одежда разрешена только во внеурочное время и за пределами замка. Душа возляковала. Вот оно, решение моей проблемы. Вчера я всю голову сломала, что делать с испорченными нарядами. Своё платье, испачканное зельем, я, разумеется, выстирала, но один комплект одежды — это преступно мало. «Благодарю!» — выпалила я, забирая сверток. Комендант удалился, а я, закрывая двери, уже мечтала побыстрее распаковать принесенное. Из-под матраса выползла Миртул. «Что там?» Пока я развязывала веревочки, она кружила вокруг, напоминая назойливую муху. «Фу, серый!» — выдала фея, едва показался цвет материала. Он не подходит к твоим глазам. Не привередничай. Я разложила на кровати форму, и чем дальше расправляла замятые складки, тем больше меня настигало разочарование. Кривые швы, торчащие нитки, материал тонкий до да неприличия аж просвечивается. Более-менее нормальным было только платье, да и от него осталось впечатление, будто шили для лирепутов. С трудом застегнув на себе все пуговицы, я попыталась покрутиться, пока не раздался предательский треск ткани. «Ну, есть и хорошие стороны», — с философской насмешкой высказалась Мертл. «Это бесплатно, и все твои формы готовы вывалиться наружу. Ты только момент подгадай, чтобы они вывались перед тем, кем надо, чтобы побогаче да помогущественнее». Мрачно глянув на нее, я села на кровать и все же выдавила из себя улыбку. Оптимизм же — наше все. Нет уж, действовать настолько топорно — это полная безвкусица. Поиск жениха — дело, конечно, нужное, но мне хотелось бы проучиться подольше, и чтобы этого платья хватило на все время пребывания здесь. Так что мне нужны серая нитка и иглы. «Ты не умеешь шить!» — охнула феечка. «Те, кто это натворил, — я обвела наряды рукой, — явно тоже не в ладах со швейной магией. Хуже я точно не сделаю». Феечка закатила глаза, но неожиданно кивнула. «Ладно, достану тебе нитки», — решительно заявила она. «Заодно совершу разведывательный полет по академии». «С ума сошла!» — испугалась я. «Сиди в комнате!» Но феечка помотала головой, потрясла крылышками и решительно двинулась в сторону двери, туда, где возле пола красовалась внушительная щель. «Назад!» — зашипела я, пытаясь поймать ей газу. «Тебя же заметят!» «Ой, Ли!» — хихикнула Миртл, щелкая пальцами и становясь невидимой. «Феи — это не только ценный мед, но и три-четыре грамма проблем и авантюры», донеслось от двери, и звук стрекотания крылышек утих. До вечера я не находила себе места. Измерение комнаты шагами результата не принесло. Разве что теперь я точно знала — 10 вдоль, пятнадцать поперек. Вот только Миртл не вернулась. О чем я только думала, когда позволила ей улететь? Нужно было бежать следом, ловить за шкирку и запирать в чемодане. Сдались мне эти иглы. Ну ладно. Ее не было час. Хорошо, два. Чтобы успокоиться, я даже сходила на завтрак в местный зал трапез для студентов. Но кусок пирога не лез в глотку. К обеду я начала ощущать, что мои волосы готовы посидеть. До ужина я совершила осторожный обход по коридорам академии, делая вид, что изучаю расположение аудиторий. А к вечернему отбою У меня даже сомнений не осталось, что Миртл куда-то влипла. Мысленно я представила, что ее изловил кто-то из преподавателей или, еще хуже, студентов, и теперь они допрашивают мою феечку или ставят над ней страшные опыты. Мне чудилось, что вот-вот раздастся стук в дверь, и за мной тоже придут. к полуночи я окончательно отчаялась и решила, что терять мне больше нечего — надо пытаться найти фейку там, где еще не искала. ну вот в самом деле, куда она могла улететь, чтобы найти иголки? Туда, где обучают будущих модистов. На факультет изменения природы вещей и создания артефактов. Сегодня я уже раз двадцать прошла мимо их аудиторий, но никакой феи не обнаружила. Возможно, стоило бы прогуляться по соседнему корпусу общежития, но что-то мне подсказывало, местные будут не рады гуляющей у них под дверями крысе. Думай, Габриэль, думай, урчала я, выскальзывая из академической формы, которую порядком растянула за день и оставаясь в одном исподнем. Нормальные герои всегда идут в обход, а оборотни тем более. Частичным оборотом тут не обойтись. Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Никого. Да и кто мог быть в подвале в такой час? Оставив двери приоткрытыми, чтобы вернуться, я босиком прокралась к широкому окну, через которое выбралась наружу. Прислушалась к ночной тишине. Казалось, все вокруг замерло, будто перед бурей. Не было слышно ни голосов, ни ночных птиц ни стрекотания ни цикад. Вот только стоило начать обращаться, как мир тоже стал меняться. Мои руки покрывались шерстью, кости и хрящи с хрустом принимали другие формы, взор становился острее, обоняние тоньше, а слух чутьче. И только разум в зверином теле оставался человеческим. Про оборотни ходили слухи, что мы, подвержены животным инстинктам, глупеем, стоит только принять другую форму. Вранье. Мы в любом виде остаемся собой. Я стряхнула с себя исподнее и, стараясь не запачкать белье лапами, спрятала под ближайшим кустом. Дальше мой путь пролегал к башне артефактологии. Я решила прокладывать себе путь снаружи, чтобы всегда была возможность ушмыгнуть, если кто-то заметит. Прислушиваясь ко всему вокруг и боясь каждого шороха, я пыталась вычленить среди множества звуков тот самый, знакомый множество лет — шуршание фейских крылышек. Но, как назло, полная тишина. Где-то вдали квакали лягушки — Доносилось шуршание ветвей деревьев со стороны сада профессора Мефисты, храп охранника у ворот, переговоры и смех не спящих студентов за стенами. Пришлось принюхаться. Миртл всегда пахло горными орхидеями и пыльцой. Запах очень характерный и приторно-сладкий. Я могла бы различить его из тысяч, но холодный влажный ветер смешивал все окружающие ароматы в единую какофонию Двинувшись вдоль стены, я решила обойти замок кругом и как раз пробегала мимо административного корпуса, когда сверху донесся обрывок разговора. Один голос я точно знала. «Ваша просьба неприемлема!» Голос ректора Артемиуса звучал твердо, и все же в нем проскальзывали странные нотки то ли страха, то ли беспокойство. Это не просьба. Слова прозвучали так, словно их издавало нечеловеческое горло. У меня шерсть дыбом встала настолько неестественно и пугающе это было. Будто металл пролязгал острыми цепями, перемалывая камни. Даже если это приказ, я не могу его выполнить. Артемиус заговорил еще тише. Я множество лет верой и правдой служил вам, но сейчас... Вы сейчас служите мне. Ничего не изменилось». Я инстинктивно вжалась в землю. С кем бы ни говорил ректор, но этот кто-то пугал меня так, что хотелось немедленно бежать отсюда, уносить лапы, уши и хвост. Я стала медленно пятиться задом,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 «Заткнись!» Голос в гневе взвился вверх. «Ты кому-нибудь рассказывал о своих соображениях?» «Нет». Я была готова поклясться. Последнее слово Артемиус выдал со сжатым горлом, потому что этот сип напоминал жалобный скулеж. «Вот и славно!» Металлический ляск превратился в змеиное шипение. Очень жаль, что наше сотрудничество приходится заканчивать именно так, Арти. Прощай. Говорят, крысы бегут с корабля, когда предчувствуют гибель судна. Мне бы тоже уносить ноги, но я застыла, оцепенев от страха и боясь даже шелохнуться. Спряталась под каким-то кустом и забыла, как дышать когда сверху раздался звон разбитого стекла. Что-то тяжелое пролетело с высоты башни и упало на землю. Ветер тут же донес запах свежей крови, который меня отрезвил. Мне бы поднять глаза, посмотреть вверх, увидеть, кто именно сбросил ректора, но страх оказался сильнее меня. Я рванула вдоль стены, скрываясь в тенях деревьев, лишь бы подальше отсюда. Меня тут не было, я ничего не видела, не слышала и вообще спала в своей кровати. Как же было страшно! Проклятие рурков! Я опомнилась только тогда, когда стукнулась мордой о стену, окружающую замок. Лапы принесли меня совершенно не туда, откуда я пришла. Зазиравшись по сторонам, я попыталась понять, где я но вместо этого услышала сдавленный писк. «Помогите!» — откуда-то звала феечка. Я кинулась на ее голос и буквально носом вляпалась в нитчатую паутину, состряпанную явно не пауком, а магически. Такие ставили в наших краях на саранчу, чтобы та не уничтожала посевы. Наверняка здесь ее тоже разместили для ловли паразитов, Но легкомысленная Миртл все равно попалась, хотя феи всегда осторожно обходили такие ловушки. Разодрав когтями магические нити, я вытащила фейку и, осторожно, подцепив зубами за крыло, перекинула себе на холку. Мы действовали без слов. Она испуганно вцепилась в мою шерсть, а я рванула к замку, чтобы быстрее попасть в комнату. Для всех остальных... Нас тут не было. И словно сам Рурк-создатель Услышал мои мысли, не Ниспослал в помощь сильнейший ливень. Сверкнула молния, раздался гром, И небо разверзлось дождем. Вода уничтожала мои следы и запах, Так что ни одна моглицейская ищейка Не узнает, что сегодня ночью Я была в саду.